глава 15 вечер и ночь в исправительном доме прошел день в 7 часов закрываются двери корпуса и начинается вечер исправительного дома в неделю по 3-четыре раза заключенные проводят свое время в клубе здесь или показывают спектакль или заседает товарищеский суд или демонстрируется жив газета Программа же в газеты состоит из нескольких лекций на политические, сельскохозяйственные, медицинские или научные темы. С лекциями выступают сами заключенные. Беседы часто иллюстрируются, иллюстрации делают Бравельман и Белогубов. После лекций заключенные задают вопросы, иногда завязываются дискуссии. В перерывах между лекциями поют или же читают стихи а под конец непременно дивертисмент, который завершается музыкой и танцами. В неделю два раза устраивается общее собрание заключенных, где обсуждаются вопросы быта и дисциплины. На этих собраниях всегда с пространной речью выступает начальник исправдома. Говорит он очень своеобразно, постоянно сыплет пословицами и поговорками, обращается к тому или другому заключенному, приводит примеры и так далее. Его выступления всегда вызывали бурный обмен мнениями, в которых участвовали даже Хужан Хачо, Вало, и Ефим Бравильман и Багдасар. Речи ораторов всегда переводились на русский и азербайджанский языки, так что всем представлена возможность активно участвовать в собраниях. Иногда из города приглашались лекторы проводить у нас беседы на общедоступные темы. Я никогда не забуду одну такую беседу, которая была посвящена химии. Культкомиссия пригласила из университета лектора-химика. Зал был битком набит заключенными, однако большинство желающих послушать лекцию остались за дверьми, не хватало места. В зале прибавили свет, на столе блестели разные стеклянные колбочки, трубки, которые производили на заключенных магическое действие. Докладчик был довольно остроумным человеком, он сразу уловил настроение зала. Свои опыты он сначала демонстрировал как фокус, а затем объяснял их. Особенно большое впечатление производили опыты, во время которых происходили взрывы. Но любопытно, что несмотря на крайне популярные объяснения лектора, заключенные относились к ним с сомнением и недоверием. Они словно боялись, что их могут одурачить, поднять насмех. Крайне подозрительными людьми были заключенные, и ничто с первого взгляда не принимали за чистую монету. Кроме того, фокус для их примитивного мышления был более доступным и понятным явлением, чем научный опыт. Заключенных постигало большое разочарование, когда после более сложных опытов следовали простые объяснения лектора. Тем не менее, они все брали под сомнение, чтобы не развеять чудесную иллюзию. Это недоверчивое отношение ко всему происходящему хорошо выразил лазги, который смотрел на опыт с широко раскрытыми от удивления глазами. После каждого опыта он беспокойно поглядывал то на одного, то на другого. Видно, никто не верит в эти опыты, а вот его лозги вроде как околпачили. Но убедившись, что буквально все заключенные наблюдают за опытом чуть ли не заворожено, Лазги громогласно выражал свое удивление. Вот это да. М -м -м -м! После лекции он сказал мне... Что за машина поехала? После лекции он сказал мне... Ни одному его слову не верю. Гм, так, это... так это я и по... хм, так это я и поверил, что белая вода стала красной. Дураков нет. Пусть городских ребят одурачивает. А Багдасар сказал, вы можете куриное яйцо просунуть в бутылку? Хотите, скажу, как это делается? Иногда у нас выступали театральные кружки рабочих и комсомольских клубов. Они показывали нам маленькие представления и, опер... Они показывали нам маленькие представления и оперетты. А одна и оперетты. А однажды выступал у нас какой-то ансамбль народных песен. Он сплошь состоял из городских девушек, как говорил Лазги. Заключенные, как завораженные смотрели на сцену, на эт... как смотрели на сцену, на это живое чудо, на светлолицых девушек, на их белоснежные шеи и обнаженные руки, все это доставляло им неописуемое удовольствие. Лазги снова не выдержал, вскочил во время перерыва на сцену и начал петь ночь пришла и назан. Лицо его побледнело, глаза засияли в восторженном экстазе. Заключенные встретили выступление Лазги неистовыми аплодисментами. Так или иначе. Так или иначе, это было нечто вроде демонстрации перед небесными городскими созданиями. Мол, глядите, и мы люди, и мы на что-то гораздо. Молодец, Лазги. Молодец Лазги, он не ударил лицом в грязь перед красавицами. Но бывали вечера, когда культ отдел был закрыт, и тогда нами овладевала смертельная скука. В такие дни небольшая часть заключенных занималась в школе, а остальные собирались в камерах. Один играл на таре, другие, устроившись на койках, играли в домино, постукивали костяшки нарт, на и изредка из камер доносились звуки мандалины и дгола. В камере на первом этаже какой-то курд играл на свирели. Заключенные прислушивались к ее монотонному, берущему за душу напеву. Вспоминали родной дом, близких людей и знакомых. Потом кто-нибудь из заключенных тоскливо спрашивал. «А что, брат, не слыхать? Будет амунистия?» «А что, брат, не слыхать? Будет амунистия нынче в феврале». Или «Говорят, в ноябре большая амунистия будет, всех заключенных отпустят домой». Вообще, ничто другое так не волновало заключенных, не вызывало столь горячих споров, как это самая амунистия. Оно воистину было каким-то магическим словом, способным вернуть к жизни даже находящегося при смерти заключенного. Товарищу, получившему пропуск в город, непременно наказывали. «Узнай-ка, нет ли амунистий. У возвратившегося из города непременно спрашивали. «Ну как, ничего не слышно насчет амунистии?» Амунистия была предметом страстных мечтаний, была предметом страстных мечтаний заключенного. Его идеи фикс. Помнится мне довольно смешной случай. Одна моя знакомая зарубежная писательница со своим другом-инженером как-то навестила меня. Я показал им кухню, баню, камеры, культотдел, мастерские. Заключенные смотрели на них с уважением и почтением. С уважень... Заключенные смотрели на них с уважением и почтением. А когда они ушли, Лазги подошел ко мне и таинственно спросил: А откуда они? Из страны француза? Да, лазги из страны француза. А что они говорят? А амунистия будет? И многие в тот день задавали мне этот вопрос: В дни, когда нет спектакля, культ отдел работает до 9 вечера. В библиотеке можно читать, менять книги. Работает юридическое бюро. Здесь заключенные строчат прошения в разные учреждения. Здесь проводят юридические консультации. В зале проходят репетиции, в школе занимается очередная группа. Работает также, производственная мастер... Работает также производственная мастерская при художественной секции. Здесь заключенные мастерят рамки, шкафы, которые в воскресные дни продаются в городе. Приятно вечером зайти в мастерскую. Светло, уютно, жужжит тоненькая пила, вырезывая планки, которые тут же полируют. Белогубов и Бравельман рисуют на них всякие. Белогубов и Барвельман рисуют на них всякие пейзажи. Белогубов почти всегда рисуют морские пейзажи, а Ефим Бравельман зимние сельские пейзажи. Снег, костер, маленькая хижина. Из окон струится теплый свет сквозь белые облака светит луна. В этой мастерской работал бледнолицый заключенный, звали его Миша. Сидел он за воровство. Армянин, но по-армянски не знал. Говорил по-русски, и лицо у него было русское, светлые, гладко зачесанные волосы. Говорил по-русски, и лицо у него было русское, светлые, гладко зачесанные волосы, голубые глаза. Миша был морфинистом. Несмотря на свое хилое сложение, он мог залпом выпить целый стакан чистого денатурата. А вообще был парнем способным. Рисовал, играл почти на всех инструментах, лепил из мягких ша оленей, готовил планки. Иногда вечерами он брал из культа отдела гитару и наигрывал русские, украинские, грузинские песни или грустные блатные мелодии. Ефим Бравельман таких Ефим Бребельман в таких случаях начинал петь свои бесчисленные куплеты, а Бенджамен на скрипке играл танцевальные мелодии заключенные плясали шумели, потом сразу становилось тихо и заключенные продолжали свою работу. В такие вечера, когда мы собирались в мастерской плясали и веселились. в такие вечера, когда мы собирались в мастерской плясали веселились в... В, такие вечера, когда мы в мастерской плясали веселились. вдруг с таинственной улыбкой на лице ко мне подходил белогубов и начинал рассказывать о подлых деяниях Бравельмана. Я знал, что все сказанное о Бравельмане – святая истина, но не любил эти разговоры. Нудным человеком был Белогубов. Природа наградила его скучными глазами и слабым характером. Когда закрывали культ отдел, заключенные расходились по своим камерам, пели, играли, беседовали. Когда закрывали культ культотдел, заключенные расходились по своим камерам, Пели, играли, беседовали, или же, лежа на койке, мечтали и скучали. Хачик, товарищ Сурена, мечтательный парень лет 25-26, беспокойно ходил по коридору взад и вперёд, словно тигр в клетке. Я часто подходил к нему и спрашивал. Хачик, о чем ты думаешь? Эх, товарищ Чирьянц, о чем я еще могу думать? Была бы амунистия, пошли бы по домам, занялись своим делом. «Будет амнистия, не бойся, в будущем году нас освободят». «Эх, где же она проклятая?» Говорил он огорченно и продолжал нервно ходить взад и вперед, из одного конца коридора в другой. Беспокойный характер был у Хачика. Мне было известно, что Хачик и его товарищи Сурен и Никол осуждены за бандитизм, но подробностей я не знал. Как-то вечером, когда Хачик по своему обыкновению расхаживал по коридору, Я подошел к нему и спросил, «Ну что, Хачик, опять считаешь шаги? Что ж мне делать, коль амунистии нет?» И вдруг он остановился, пристально посмотрел на меня и спросил, «В будущем году амунистия будет?» «Конечно, Хачик, будет большая амнистия, и тебя освободят». Он улыбнулся и неуверенно сказал, «Боюсь, не освободят. Две амунистии были, а нас не освободили. Почему же, Хачик?» «Да вот сволочное дело. Два раза мы совершили убийство. Оба раза азербайджанцы были. Вопрос стал национальным. Хотели расстрелять. Цик помиловал». Я узнал подробности этого дела. Выяснилось, что они совершили групповые грабежи. В двух случаях было убийство. Потом они бросили это дело, стали честно работать. Но история случайно раскрылась, и они попали в исправительный дом. Сурен, Хачик, Никол и Месроп который за два месяца до того, как я попал в исправительный дом, скончался. И мисс Роб, который, и мисс Роб, который за два месяца до того, как я попал в исправительный дом, скончался. Г... И Роб, который за два месяца до того, как я попал в исправительный дом, скончался. Говорили, что этот мифический мисс Роб был их главарем, о его силе, характере и отваге рассказывали легенды. Чтобы не умереть со скуки и одиночества, я часто пропадал в корпусе уголовников. Вечером, в какую камеру не зайди, всегда одна и та же картина. Играют, поют, беседуют. Не знаю, по какой причине, но шум заключенных, вечерний гул камер нагоняли на меня тоску. Вечерний гул камер нагоняли на меня тоску. Люди казались мне нереальными и фантастичными а весь исправительный дом несуществующим бредом. Всем своим существом я чувствовал, что эти люди, которые поют, веселятся, спорят, смеются или ходят из одного угла в другой, несмотря на песню А, блин. Всем своим существом я чувствовал, что эти люди, которые поют, веселятся, спорят, смеются или ходят из одного угла в другой, несмотря на песни смех и остроты, печальны печальный так, как может быть печален человек. По вечерам заключенные становились раздражительными, беспокойными, из-за пустяков лезли в драку, оскорбляли друг друга, издевались и смеялись над товарищами. Могучая душа человека бунтовала, рвалась на свободу, хотела выйти на улицу, в поле, хотела встретить врага и друга, хотела любить и ненавидеть. И заключенные пользовались любым предлогом, чтобы задушить эту ненавистную тоску. Однажды вечером, зайдя в восьмую камеру, я увидел такую картину. Багдасар стоит посреди камеры в. Однажды вечером, зайдя в восьмую камеру, я увидел такую картину. Багдасар стоит посреди камеры в халате, скомбинированном из больничной простыни. А, блин. Богдасар стоит посреди камеры в халате, скомбинированном из больничной простыни, под мышкой листки бумаги. Заключенные толпятся вокруг Богдасара, хохочут и дают советы, как ему вести себя, чтобы походить на настоящего доктора. Наконец, приготовления закончились. Богдасар подошел ко мне и, загадочно улыбаясь, сказал: Пойдемте с пойдемте с нами, интересно будет. Потом он быстро вышел, за ним обитатели камеры. Процессия прошла по коридору и остановилась у крайней камеры. Багдасар решительно вошел в камеру, за ним еще трое заключенных. Остальные застыли у дверей. «Кто здесь староста?» Сухо официально спросил Багдасар. Староста вышел вперед. «Есть у вас новые заключенные?» «Да, двое. Где они? Покажи». Староста показал. Новички уже сняли одежды и легли спать. Позови их, скажи, доктор пришел, проверять будет. Я заметил, что все понимающие улыбаются, но не вмешиваются. Видно... Что за... Что за херня за стеной? Видно, они не раз, присутств... Видно, они не раз присутствовали на таких представлениях, и все это доставляло им большое удовольствие. Староста разбудил новичков и сообщил им, что пришел доктор и хочет осмотреть их. Они протерли глаза, вскочили с коек и нерешительно подошли к врачу, Богдасару, телячими глазами, уставившись на него. В это время к Богдасару подошел один из вошедших с нами заключенных и протянул ему бумагу. Товарищ доктор, сказал он сиплым голосом, не откажи мне в моей просьбе. Не время потом, рассердился Богдасар. Но бумагу все-таки взял. Скользнув по ней взглядом, он официально бросил. «Хорошо, завтра приходи в больницу». Все это, как и было рассчитано, произвело ошеломляющее впечатление на новичков. Теперь для них было ясно, что перед ними доктор, и бог знает, какие у него права. Богдасар подошел к одному из них. «Покажи-ка грудь». Новичок выполнил его, прика... Новичок выполнил его приказание. Новичок выполнил его приказание. Багдасар важно приложил ухо к его груди. «Хорошо, а теперь открой спину». Новичок поднял рубаху. Все с напряжением, едва сдерживая смех, наблюдали за этой сценой. Багдасар несколько раз огрызком карандаша стукнул его по спине и приказал «Хорошо, спусти». «Хорошо, спусти». И показал на штаны. Новичок покорно спустил штаны. В это время сзади его окатили холодной водой. В камере раздался дружный хохот заключенных. Багдасар насмешливо щелкнул новичка по носу, и он сразу понял, что его одурачили. Вот как забавлялись заключенные, чтобы как-то отогнать эту ужасную скуку. Потом они расходились по камерам, ложились и засыпали. И в фантастических снах им снился тот счастливый мир, который находился за исправительным домом, по ту сторону ворот. Когда я потом перешел в корпус уголовников, то заметил, что заключенные неспокойны и ночью, когда спят, ругаются, мечутся, говорят во сне, улыбаются. На это, если не... На это, если я не ошибаюсь, в свое время обратил внимание Достоевский. Неспокойный был сон у заключенных, и я поначалу чувствовал себя ужасно, когда в бессонные ночи наблюдал как вокруг меня люди разговаривали, улыбались, кричали и метались. А мой сосед, молодой деревенский парень, размахивал во сне руками, угрожал кому-то, дрался с неизвестными врагами, которые были так же далеки от него, каким далеким казался для меня в эти бессонные ночи долгожданный рассвет.